Глава восьмая. Если бы я знала, что подбор квартиры столь утомительное занятие, я бы оставила сына с няней. А с другой стороны, у меня и так финансы ограниченные, ещё детский сад оплатить надо. Мам, пить хочу. Но этот Владик, когда мы поднимаемся по лестнице и подходим к двери очередной квартиры. Я устал. Потерпи немного, уговариваю сына, хотя понимаю его. Я и сама готова упасть прямо здесь на площадке и лежать. Мы объехали 6 адресов, и все в разных концах огромного города. По одному мы даже добраться не смогли, потому что машина увязла в грязи на въезде в нужный нам жилой район, а таксист отказался двигаться дальше. Всюду оказались нюансы. То же льёзь дали уже, а нас не предупредили, то цену резко повысили. То воды нет, ту хозяйка со сворой собак. Нынешняя квартира моя последняя надежда. Расположена почти в центре в уютном микрорайоне, рядом парк и детский сад. Кроме того, до автосалона недалеко. Слишком идеально, чтобы быть правдой. Ещё и этот сияющий риэлтор, который любезно распахивает перед нами двери, доверия не вызывает. Я вам сейчас всё покажу. С порога начинает тараторить и рот у него даже не закрывается. Ванное ведёт куда-то, но от усталости я уже ничего не соображаю. Большая спальня, указывает на дверь, а я подхватываю на руки плетущегося владика. Кухня-студия. Взмахивает ладонью. Здесь мы и остаёмся. Подаем на диванчик. Сын сползает с меня и садится рядом, откинувшись на мягкую спинку. Соседи тихие, продолжает жужжать парень. Ага. Сбросив туфли и размяв отёкшие ноги, наконец-то могу нормально осмотреться. Помещение светлое, обставленное и какое-то обжитое. А хозяева где? Прищуриваюсь с подозрением. Кто здесь жил? Такие же съёмщики, как и вы, семья большая, нашли себе дом и съехали. Складно льётся его речь. А хозяйка бабуля приходит редко, только за оплатой. Мы подумаем, поднимаюсь я, потому что чувствую неладное и привыкла не спешить, тем более в таких важных делах. Через час ко мне другие клиенты приедут к квартиру смотреть, с похватывается парень. Молодая пара. Пока вы думать будете, они могут заключить договор. Сами понимаете, по такой цене в центре мало что найти можно. Он прав. И это ещё одна причина, по которой я сомневаюсь. Слишком дёшево для однокомнатной квартиры с таким удобным расположением. Мама, пол лава! Внезапно выкрикивает мой ураганчик и пытается прыгнуть с дивана на кресло. Я привыкла, что у него очень быстро аккумулятор заряжается и готова к таким внезапным вспышкам энергии, а вот риэлтор не очень. Вздрагивает, отступает и на мебель косится с опаской. Я же ловлю сына за секунду до падения, прижимаю к себе, сурово отчитываю на ушко. Не все берут квартирантов с маленькими детьми. Приводит ещё один аргумент парень. И я сдаюсь. Покажите договор и ваши документы. Признашу, важно. Изучаю бумаги, заполняю нужные графы, пока Владик скачет вокруг. В какой-то момент толкает меня, заставив выпустить сумку с драгоценным конвертом, который я всё это время при себе держала. Владик, сядь, нервно прикликиваю на него. Надувает губы, слушается, но уже через минуту опять оказывается рядом. Заглядывает в документы, но ничего не трогает, на меня косится, сложив руки за спиной. Мама, Хочу домой, заявляет жалобно. Ставлю последние подписи, достаю деньги. Оплата сразу за 2 месяца, сообщает риелтор. Потом можете платить за каждый, но первоначальные условия хозяйки такое. Она хочет быть уверена, что вы надолго заселились. Не любит случайных отдыхающих и всяких залётных. Хорошо. Достаю ещё несколько купюр. И остаётся совсем мелочь, на которую нам нужно протянуть до зарплаты. Бос платит щедро и вовремя. Вспоминаются увещевания Нины Александровны. Может и неплохая должность мне подвернулась. Тоже подарок судьбы. Мы уже дома, Ураганчик, обнимаю сына, когда Релтер уходит. Заберём чемоданы и будем жить здесь. Тебе нравится? Нет, честно выдаёт Владик. Хочу в свою комнату, у папы дома. Рвёт моё сердце одной фразой и засыпает на моих коленях. А я так и продолжаю сидеть, уставившись в стену.